Тэдди медленно повернулся и сошёл с акваяжа. Потом он нагнулся и начал завязывать шнурок на левом полукеде. Отец, опиршись на локоть, следил за ним точно наводчик за движущейся мишенью. "Передай Пуппи, что я её жду", сказала миссис Макардл. "И поцелуй маму". Завязав наконец шнурок, Тэдди мимоходом чмокнул мать в щёку. Она стала вытаскивать из-под простыни левую руку, как будто хотела обнять Тедди, но пока она тянулась, он уже отошёл. Он обошёл её постель и остановился в проходе между койками. Нагнулся и выпрямился, с отцовской подушкой под левой рукой и со стеклянной пепельницей с ночного столика в правой руке. Переложив пепельницу в левую руку, он подошёл к столику и ребром правой ладони смел с него в пепельницу окурки и пепел. Перед тем как поставить пепельницу на место, он протёр локтем ночной столик, очистив стеклянную поверхность от тонкого пепельного налёта. Руку он вытер о свои полосатые шорты. Потом он установил пепельницу на чистое стекло, причём с такой тщательностью, словно был уверен в том, что она должна либо стоять в самом центре, либо вовсе не стоять. Тут отец, неотрывно следивший за ним, вдруг отвёл взгляд. "Тебе что, не нужна подушка?" спросил Тэдди. Мне нужна камера, мой милый. Тебе, наверное, неудобно так лежать? Конечно неудобно, сказала Тэдди, я оставлю её тут. Он положил подушку в ногах подальше от отца и пошёл к выходу. Тэдди сказала мать не поворачиваясь: "Скажи Пуппи, пусть зайдёт ко мне перед уроком плавания. А оставьте ребёнка в покое", сказал мистер Маккардэл. "Ни одной минутки не дашь ей толком порезвиться". "Сказать тебе, как ты с ней обращаешься", сказал Ты обращаешься с ней как с отпетой бандиткой. Отпетой! Какая прелесть! Ты становишься таким британцем, дорогой. Тедди задержался у выхода, чтобы покрутить в раздумье дверную ручку. "Когда я выйду за дверь", сказал он, "я останусь жить лишь в сознании всех моих знакомых, как те апельсиновые корочки". "Что, солнышко?" переспросила миссис Маккардл из дальнего конца каюты, продолжая покоиться на правом боку. "Пошевеливайся, приятель. Несисьудалейку. Поцелуй мамочку, крепко-крепко. Только не сейчас, отозвался тетя Расеина. Я устал. И он закрыл за собой дверь.